Видя, что Татьяна Николаевна не успокаивается, я предложил ей пойти гулять, рассчитывая, что воздух освежит ее, да и сдержаннее она будет на улице. Расчет оправдался, но не совсем. Хотя Татьяна Николаевна внимательно слушала мои слова и даже отвечала, но иногда срывалась и принималась за прежнее. Но как надоевшее повторение, слезы перестали действовать на меня, а угрозы раздражали. Вырвав у нее из рук пузырек с безвредными каплями, которыми она хотела травиться, я прибег наконец к праву сильного и пригрозил уйти от нее. Она сразу притихла и только минутами слегка всхлипывала, как не вполне успокоившийся ребенок. И, вероятно, дело кончилось бы разрывом, если бы не одна сценка, сильно всколыхнувшая мое художественное чувство и ударившая по нервам. Тебе странным кажется это, но я, пропитанный нашими психологически реальными романами, временами совсем перестаю понимать жизнь, если не могу вдвинуть ее в излюбленные рамки. Проходили, видишь ли, мы по набережной и дошли уже до Александровского сада. Погода была совсем осенняя, мокро, грязно, плиты панели блестят. С каждым вдыханием в грудь мне вместе с сырым, осклизлым воздухом входит тоска — Тупая, гнетущая, осенняя. Поравнялись мы со спуском к воде. На ступенях сидят две мокрых, пьяных, грязных женщины. И голосами, осипшими от простуды водки и сифилиса, поют, скорее, голосят, излюбленную московскую песенку. «Для тебя одного, мой любезной, я как цвет ароматный твела». «Злая ирония». Мой любе знай, я как цвет ароматный твела. Я улыбнулся, но Татьяна Николаевна порывисто выхватывает свою руку и заливается глухими, но такими отчаянными рыданиями, что я в первую минуту растерялся. Что с вами? Не знаю. Тяжело. Оставьте меня. Но я понял, И еще раз мне стало совестно. Так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Я возненавидел себя таким, каким был минуту назад, самодовольным, надутым, чуть ли не гордым своей непорочностью и непреклонностью. Бывают в жизни минуты просветления, когда встанет перед твоими глазами все необъятное горе человеческое, и ты всем сердцем Всею душой поймешь свое братство С этими грязными грешниками и блудницами. И совестно тебе станет перед ними За ту крупицу чистого и хорошего, Которая в тебе есть. Как будто ты украл ее у них. Да нет, даже не совестно. Одинаково жаль и их, обокраденных, И себя, вора. Все мы несчастные. Все мы мученики жизни, всех нас давит она своей кровожадной и злонасмешливой бессмысленностью. И ведь пусть бы давил кто-нибудь, а то ведь сами, сами оба несчастные, оба измученные давим друг друга, мясо клочьями вырываем. Эх. Николай умолк, уставясь печальными и невидящими глазами в стену, и с сокрушением покачивая головой. «Тема, Николай, избитая», — прервал я молчание. «Нет, Леонид, это слова избитые, а не тема». «Да и подлость выражения-то это — тема избитая». «Тут перед тобой мучительный, страшный вопрос. Тут перед тобой смысл жизни открывается. А тебе говорят «тема избитая». Ей-богу, иной раз вот одним из этих проклятых вопросов, а людям сказать стыдно. Избито ответят. И сейчас тебя или в «Гамлетике», или в декаденты, или в другую рубрику по прескуранту года». Черт бы побрал этого Шекспира. Своим талантом он стольким умным людям рот заткнул и стольким дуракам их дурацкую пасть открыл. «Ну, что скажешь?» «Что скажу?» «Выпей-ка рюмочку. Это для гамлетиков полезно. Мысли развивает. Быть по-твоему. Но вот что братику любопытно. Просветление — это просветлением. Но откуда оно явилось? Картинка, миленький, эстетикой от вольючей жизни запахло. Вот в чем сила». На красоте воспитанный, что поделаешь?» Ну, пока я размышлениями занимался, Татьяна Николаевна плакала. «И нужно отдать мне справедливость, я ее не утешал и не успокаивал». Дальше пошло как по накатанному. Я сказал, что прощать мне ее нечего, что пусть будет все забыто, и мы примирились. Старался обосновать свое примирение этими самыми размышлениями, Но Татьяна Николаевна была очень невнимательна. «Да-да, конечно, все мы несчастные. Знаешь, Колечка, я прямо завтра утром пойду к Мошкину, мне там место обещали. Потом вот еще что, нужно мне с матерью развязаться. Поедом она меня ест. Я думаю хлопотать, чтобы опекуна назначили. Ты, Коля, как думаешь?» Я несколько огорчился ее непониманием. Но она была так довольна, что я бросил рассуждение. И вскоре погрузился в сладкую бессознательность, в коей до следующего утра и пребывал. Но когда я проснулся, со мной вместе проснулись тысячи чертей. Я этой недели без ужасов вспомнить не могу. «Я тебе говорил, что во мне сидит десяток людей». Но вот все они начали поочередно влезать на кафедру и говорить речи, которых я был совершенно пассивным и несчастным слушателем, потому что не мог никуда уйти. О, голубчик, что это за мука! Ораторами были первый подлец. мысли приводил самые подлые: И чего ты, Николай Николаевич говорил он огорчаешься и на стену лезешь. «Молоденькая, хорошенькая женщина любит тебя без памяти. Ну и пользуйся и благодари судьбу, что она на содержании или должна быть на содержании, тебе что до этого. Ты даже радоваться должен, с тебя, по крайней мере, всякая ответственность снята. Ты говоришь «боюсь общественного мнения»?» «Пустое. Оглянись вокруг себя» и ты увидишь, что сотни молодых людей пользуются чужими содержанками, что значит иногда «женами», и это не ставится им в порицание, но вменяется в похвалу. «Смотри на жизнь проще, и не требуй от нее невозможного. Жизнь не переделаешь, а себя искалечишь. Ну чем ты виноват, что у тебя денег нет?» Помнишь, ты любил одну барышню и чуть не сдох от того, что у тебя десяти тысяч не было, чтобы для законного брака купить ее, а дешевле родители не уступали? Что ж тут мучиться? Ведь если бы у тебя были деньги, ты бы содержал ее? Она нет, и суда нет. Воровство, говоришь? Нет. Воровство точно в законе обозначено. Это раз. А затем... «Какое же это воровство, если честнейшие люди будут тебе за него руки пожимать?» «Наконец, ты человек образованный, знаешь, что людей не покупают. Следовательно, тело Татьяны Николаевны принадлежит ей, а следовательно и тебе, по праву любви, как другому оно принадлежит по праву денег. Ясно? И вспомни, как она любит тебя, как она целовала твои руки». Какой ты, значит, и умный, и хороший, если тебя так любят. И как тебе завидовать будут. И я не замечал сам, как под влиянием этих речей я задирал голову и с победоносным видом озирался на прохожих. Любуйтесь, мол, какая цаца идет! Но на кафедру взбирался честный человек, и через минуту я плелся около стеночки, поджимая хвост, как побитая собака. «Да, не преступник ты, Николай Николаевич», — громил он, — «а жалкий и мелкий человечишка. Преступник — тот, кто идет сознательно, смело против всех заповедей, и божеских, и человеческих. Он знает, куда идет и чего хочет. Он борется, он принимает на себя ответственность за свою мерзость. Он годами каторги, годами мучений платится за хищнически полученное. Он платит за то, что берет». Пусть он вреден, но он человек. А что ты, мелкий воришка, трусливо подбирающий крохи со стола под лица, жалкое и бессильное создание, паразит, одинаково готовый сесть и на чистую и на грязную голову? Да, ты готов мошенничать, но только с гарантией от правительства. Они осудят меня, а будут мне руку подавать, будут?» Тогда вылезай из своей щели и вали вовсю. Ты герой среди паразитов. Выше, выше голову. Смотри, как завидуют тебе. Ох, братику скверно, говорит честный человек. Наконец появилось благоразумное и спокойное третье лицо. Не паразит ты, Николай Николаевич, а такой же человек, как и все. Слабый, безвольный, это верно. Но не сам ты себя таким сделал, и не в твоей власти изменить это. Нет у тебя сил под лицом стать, нет силы честным сделаться. Сидишь ты между двумя стульями, на том и успокойся. Значит, заботься только о том, чтобы меньше страданий и ей и себе причинить. Спасти ее не можешь, значит, рви, но только пощади, насколько можешь чужую душу. Совет хорош. Да как порвать-то? Явился, наконец, свет батюшка Мефистофель. Ты думаешь спасти ее? И это возможно, по-твоему? Вглядись в нее, заметь, как глубоко въелся грех в эту душу. Ведь грязь не оббалакивает сверху этот алмаз, нет. Насквозь пропитаны ею и чувства все ее, и желания — И не вытравишь эту грязь ничем. Ты думаешь, она хочет иной жизни? Что у нее зашевелилась совесть или сознание падения? Нет, она только любит тебя и хочет угодить тебе. А чем угодить? Ей безразлично. Только бы ты не сердился, только бы был весел, не ругал ее и <соценно> целовал побольше. До сих пор ты был ослеплен любовью, хоть теперь вглядись в нее». Глядись, да, она всюду пойдет за тобой даже к хорошей жизни, но только пока любит, а любовь вещь непрочная. И измучили ж меня все эти мерзавцы. М -м -м. у меня буквально ум за разум заходить начал. И ведь не день, не два, а целую неделю долбили они меня. А тут она тревожится, от чего я такой мрачный, требует ласк, поцелуев, смотрит мне, как собака в глаза. А тут маменька злющая и каждый день пьяная. Таня худеет, бледнеет, и я худею-бледнею. Знаю, что нужно действовать сейчас же, что-то делать, а что и как, не знаю. И вот опять предел. Целковый. Не вспомню, где есть у Гейна недурненькая острота. Он разбирает чью-то книжку с таким, кажется, заглавием «История одного бедного молодого человека». Гейна с чисто эллинской сытостью и тонкою иудейской язвительностью замечает, что книжку лучше следовало бы озаглавить так «История трехсот талеров, которых не хватало у одного молодого человека». Он мог сострить еще лучше, если бы понял, как следует, что история 300 талеров есть история жизни не одного, а бездны молодых людей. В каких неожиданных комбинациях, в каких разнообразных сплетениях проходят эти триста талеров через всю жизнь, создавая массу неожиданных положений, и комических, и трагических. Что ведь кажется общего между розами, соловьями и слезами, с одной стороны — Тремя стами талерами с другой Ничего А всмотрись На 10 талеров роз На два талера соловьев И на один талер слез Они дешевле всего на рынке И на один талер можно купить Столько разнообразных слез Благодарности, радости, умиление, Горя и даже слез любви 300 талеров Уважать нужно 300 талеров «Да ведь известно все это!» — остановил я дружеский фонтан. «А черт ты мне от того, что все это известно!» «Да ведь не с неба швалятся эти талеры! Не ерепенься, а добывай!» «А если я не умею? Не умею, да и баста!» «Я знаю, что другой устроился бы с Татьяной Николаевной и без талера. Бегал бы там где-то, хлопотал, что-то говорил и что-нибудь выхлопотал бы. «А я не умею!» Достают же люди работу. А я не умею. Камни готов бы колоть. Да как я пойду, предложу это. А студенческий сюртук? А плюс к вам перфектум конъюктиви? А... Да черт знает, что там за а. А не могу, не могу тронуться с места. Бессилие. Плюс к вам перфектум конъюктиви Давно прошедшее сослагательное время. Латынь. Нет хуже муки, когда каждое движение, каждый шаг в этой жизни требует силы, силы и силы. Я начал благородно ретироваться, то есть попросту прятаться. Уходил из дому, болтался как маятник по улицам, оправдывая себя тем, что таким образом я мало-помалу приготовлю ее к разлуке. «Послушай», — перебил я Николая, — «вот из всех этих господ, которые говорили в тебе». «Никто не спросил, зачем ты заварил эту кашу?» «Нет, ибо это вопрос глупый. А говорили мне люди умные. Ты бы лучше спросил, зачем ты, Николай, попал под дождь, когда у тебя нет зонта?» «А, по-моему, это называется распущенностью». «Так и запишем». «Ну, дальше, дальше, поскорее кончить». Стал я приглядываться к Тане. Заметил я тут и грязь в комнате, Да и общую неряшливость. Кофточка верхняя с кружевцами чистенькая, а белье грязноватое. Хорошенькая шейка чиста, тоже только до ворота. Поразило меня в ней и полное отвращение к труду. Когда она не бывала со мной, она или валялась на кровати, или сидела на бульваре. Книги, которые я ей давал, читала неохотно и предпочитала слушать меня, когда я читаю. Скучала без меня страшно, и поэтому первое время провожала меня даже в комитетскую столовую и ожидала меня на улице к соблазну студентов. Видимо, помимо меня у нее не было никаких интересов. Рассуждение на несколько отвлеченные темы слушал рассеянно, зато очень любила слушать страшные рассказы. Обыкновенно поздно вечером на бульваре я пересказывал ей Эдгара По. Она смотрела на меня расширенными глазами, по временам скрикивала, пугалась пробежавшей собаки и прижималась ко мне. Теперь до меня частенько доносилась из-за двери ее ругань с матерью. Причем меня поражала какая-то закостенелость, какое-то тупое равнодушие. Она произносила самые бранные, самые скверные слова, не меняя интонации, равнодушно. Меня они обе уже не стеснялись. Диалоги были примерно такого характера. «Опять пьяна?» — голос Татьяны. «А сдача где?» «Какая тебе еще сдача?» — голос маменьки, от которого так и разит сивухой. Минутное молчание. «Какая ты мне мать? Ты черта не мать! Разве мать продает своих детей?» «А дети рожают разве в институте?» — ехидно возражает мать. «Ты же виновата!» «Врешь, врешь, подлая девчонка! Без меня пропала бы ты пропадом! Не я тебя устроила с Алексеем Егорычем, не я, говори! Шкодить только умеете!» Сладеньким голоском. «А вот работать не угодно ли?» Грозно. «Танька, садись работать!» «А где работа? Ох, хоть бы бог развязал меня с тобой! Вот пойду к адвокату и попрошу, чтобы мне дали опекуна!» «А я пойду в участок, чтобы тебе там желтый билет дали. Черт старый, шлюха!» Итак, с непродолжительными паузами у них тянулось целый день. Старуха горячится, но тон та не самый безотрадно-деревянный. Иногда старуха полезет драться, но Татьяна Николаевна прикрикнет на нее, и та успокоится. «Я не раз упрекал Татьяну Николаевну, зачем она унижает себя до ругани». Ведь это ж самой должно быть омерзительно. А что ж ей, старому черту, так испускать? Таня, Таня! Кокетливая улыбка, поцелуй. А через час опять та же история. Вообще редкие попытки с моей стороны принять тон проповедника оканчивались полнейшей неудачей. Вслед за рассеянным взглядом появлялись наивные глазки, а потом поцелуи. Татьяна Николаевна вскакивала ко мне на колени, щекотала под подбородком и рядом других самых неожиданных выходок быстро сбивала бедного проповедника с его непрочной позиции. Пробовал я вызвать ее на разговор о ее заветных желаниях и симпатиях, для чего сам принимал тон легкомысленный и даже бесшабашный. Результаты оказались не из приятных Так я узнал, что пламеннейшим желанием Татьяны Николаевны было попасть куда-нибудь в харистки. И хотя слуха у нее было столько же, как у тюленя, но она от своей мечты не отказывалась. Когда она рассказывала о своей прежней жизни, я не мог подметить ни одного звука, раскаяния или сожаления. Все эти Алексеи Егорычи и Иваны Петровичи теряли свою индивидуальность и обращались в безличного его, о котором и говорить не стоит. Зато с необычайной пластичностью и яркостью выступали отдельные картинки пьяного разгула где-нибудь у Яра, и с цыганками, шампанским, а то и просто с коньяком. И как я не добивался... Эти минуты бесшабашного прожигания жизни были, по-видимому, лучшими минутами в жизни Татьяны Николаевны. По крайней мере, лучше их она указать не могла. Любила ли она? Любила какого-то Сережу, у которого усики были стрелочкой и очень красивый кавалерийский мундир. Больше узнать о нем я ничего не мог». Разве только то, что кроме Татьяны Николаевны он любил вообще всех женщин без различия возраста и национальности и подло изменял ей. Но все эти сведения, обрисовывавшие Татьяну Николаевну с малосимпатичной стороны и как будто подтверждавшие рассуждения моего друга Мефистоши, вместе с тем ни на йоту не изменяли моего положения человека, разрываемого лошадьми. Лишь труднее становилась задача, и ярче выступало мое бессилие, моя полная неспособность спасти гибнущего человека. Это не было просто случаем, курьезным или печальным. Это было для меня житейским экзаменом, на котором я блистательно проваливался. Как и на экзамене, вспоминались все зря потраченные часы, Все ошибки и грехи, вольные и невольные, меня гоняли по всему пройденному курсу, и ни на один вопрос я не мог ответить. И скрежетом зубовным клял я всех педагогов, создавших из меня такую жалкую тряпку. «Ну, много от себя зависит», — заметил я. «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». «Справедливо, мой друг», — Но как бы то ни было, а я всю неделю жарился на медленном огне. И, естественно, производил при этом далеко не грациозные движения. Скверно то, что я мучил Татьяну Николаевну. Это всего хуже. То я горько иронизировал, то донимал ее своей холодностью, странными взглядами, насмешливой улыбкой или молчанием, полным сокровенного смысла. И когда мне удавалось задеть ее за живое уколоть как можно больнее, я чувствовал облегчение. Меня радовало и успокаивала та жалость, которую в эти минуты я начинал испытывать к ней. После холодных, мучительных, бесплодных размышлений живая жалость была так легка, так приятна. Жалея, я переставал понимать свои мучения. Во мне смолкали все незваные ораторы — Не о чем было думать, нечего было разрешать. Все просто и ясно. Но жалость проходила скоро, и чем дальше, тем реже стала она являться. Хотя чем дальше, тем крупнее и чаще были слезы на глазах Татьяны Николаевны. Но, видимо, дело близилось к развязке. В один прекрасный вечер Татьяна Николаевна дала сильный толчок, уже начавшему складываться во мне решению порвать его, чтобы бы то ни стало. «А что, Колечко, если у нас будут последствия?» «Какие последствия?» «Наконец я понял, что речь шла о детях, которые могут у нас быть. Я и забыл о них». Вернее, не допускал их возможности, думая, что Татьяна Николаевна, как и многие ей подобные, обречена на бесплодие. «Если будут у нас дети, я тогда тебя ни за что уж не отпущу», — заявила Татьяна Николаевна. Как поразмыслил я на эту тему, света Божьего не взвидел. До сих пор вопрос шел только о Татьяне Николаевне. Но тут он прямо коснулся моей шкуры. Без всяких колебаний и сомнений, с твердостью порядочного человека я решил рвать. Последствия. Хорошо, ежели еще мое, а то, глядишь, офицерова. В следующий день я весь пропадал где-то. Домой вернулся поздно вечером, усталый. Катька подала мне письмо от Татьяны Николаевны, которое я прочел наскоро, перескакивая через строчки. Все это ни к чему. На другой день я решил последний раз объясниться с ней. — Не хочешь ли полюбопытствовать? — Вот письмо. — Читай вслух. — Устал я. Николай достал из кармана тужурки довольно помятое письмо, набросанное карандашом, но почерком крупным и старательным, как пишут взрослые дети. «Коля, Коля», — читал я, — «зачем ты меня мучаешь? Что ты хочешь сделать хорошего своим поведением? Коля, милый мой, после этой истории с офицером ты, мне кажется, тяготишься нашими отношениями и моей любовью и стараешься, чтобы я разлюбила тебя. Но уверяю тебя что все твои попытки к этому останутся напрасными. Чем ты больше удаляешься от меня, тем больше начинаю любить тебя. Сначала, Коля, я не могла назвать любовью то чувство, которое я к тебе питала, но после этой истории совсем не то. Я вчера говорила тебе, дорогой мой, что я могу любить двойной любовью То есть первая любовь та, что можно любить взаимно, а другая — это скорее страстное обожание, чем любовь. Такому человеку я готова поклоняться как божеству, слушаться малейшего его приказания, ловить с восторгом каждое слово и, что всего хуже, ревновать ко всем. Страшно ревновать. Например, давеча ты что-то смеялся с Катькой весело очень и дразнил собаку. Я возненавидела Катьку, завидовала ей, прислушивалась к каждому твоему слову, хотела быть на месте Катьки, чтобы быть близ тебя и говорить с тобой. Фу, черт возьми, не вытерпел я, читать противно». Как ты мог поставить себя в положение какого-то деревянного болвана, перед которым бухает со лбом ополоумевшая от пустоты девчонка? И ведь, небось, приятность чувствуешь в одном из душевных отделений. — Никакой приятности не чувствую, — резко ответил Николай. — Говори, знаю. — А она -то... Это действительно одна из тех русских по понятиям Запада женщин, которых чем больше бьешь, тем крепче они тебя любят. Тфу. Ну, читай, читай. Прежде бывало, когда тебя нет дома и ты приходишь, я бывала спокойно, а теперь, когда я слышу твои шаги, у меня холодеют руки, сердце как-то тревожно бьется, и я хочу, страстно хочу видеть тебя поскорей. Коля, может в тебе и есть что дурное, — Откуда ж, ангел воплоти? — То оно заглушается твоими прошлыми страданиями. За горе она меня полюбила, а я ее за жалость полюбил. Или как там, из Ателла. Коля, я начинаю находить утешение в водке и пью пиво. — Логика. — Брось ты это глумление! — с раздражением вскрикнул Николай. — Нашел повод для смеха. Она, может быть, впервые встретила человеческое к себе отношение. — Это у тебя-то? — Николай молча махнул рукой. — Пиво. Зачем, сама не знаю. Когда пью, голова немного кружится, на душе становится в тысячу раз хуже, чем когда я не пью. — Плохо, Коля. И без тебя много неприятностей, а тут еще ты. Ты хоть теперь мое утешение, мое счастье, а потом лучше не заглядывать в будущее и жить счастливой минутой. Ты писал в дневнике про какую-то барышню, которая говорила красноречиво. Но, Коля, я выросла совершенно одна с матерью, никогда не была откровенна и высказывать то, что есть на душе как-то неловко, совестность непривычки. Ужасно мрачное настроение, хочется плакать, жаловаться на свое несчастье. Но кому? Тебе. Но тебя нет, я одна. Думаю, когда увижу тебя. Сейчас я ненавижу всех, даже тебя, за то, что никому нет дела до моих страданий, не могут сказать слово утешение. Пусть я окажусь веселый, беспечной, что на душе знает один Бог». Вглядись в меня хорошенько. За это время я похудела, глаза окружились синевой, я мучаюсь за себя и за тебя. С ужасом ожидаю дня, когда увижу тебя пьяным. Коля, ты только один можешь не дать очерстветь моему сердцу, не дать заглохнуть добрым порывом, так сделай же это. Я вижу иногда твое настроение... «Страдаю вместе с тобой, но ты мужчина, у тебя больше силы воли, ты можешь воспользоваться моей любовью, чтобы оказать влияние на меня. Что хуже всего, я перестала верить в Бога. Прежде хоть в этом находила утешение, а теперь ничего. Все ложь, притворство, напускное веселье. Страшно тяжело, хоть бы хватило сил перенести». Все это было стыдно сказать тебе, и я пишу и отдаю письмо Кате. Когда ты встанешь, она отдаст. Считай меня, если хочешь, глупой, но я высказала, да еще не все, что было на душе. Прощай до завтра, мое божество, мой хороший Колечко. «Ну?» — спросил Николай. «Хороша плеуха?» «Да, ничего себе». «Верно. Дальше-то рассказывать? Надоело мне все это. Да уж кончай. Ну, забыл. Когда я читал письмо, Татьяна Николаевна стукнула в дверь. Нехотя подошел я. Милый, ответь мне сейчас. Устал, Таня, завтра поговорим. Милый, пожалуйста, я не сплю, жду. Завтра, завтра. Послышались как будто слезы, но я к ним привык. Одно дело, когда женщины плачут о нас, другое, когда о себе. Скука. Утром я отправился по делам, справки насчет работы наводил. Ни черта не оказалось, вернулся злой как черт. Татьяна Николаевна и матери не оказалась дома. «Катька, где Татьяна Николаевна?» Замазанная Катька вступила в комнату и, притворив дверь, конфиденциально сообщила «С офицером уехала». С каким офицером? А такой маленький, с черной бородой. И денег много. Меня Вера Дмитриевна заводкой посылала. 3 рубля дала. Давно уехала? Нет. И вам ничего сказывать не велела. Я спрашивала. И красивая это какая, страсть. Вера Дмитриевна их как невесту обрежала. Наконец-то было первой моей мыслью. А чувством было... «Радость!» «Как же! Ведь я теперь имею законное, так сказать, основание прекратить наши отношения!» Вторым чувством была злость. «Клялась!» Но и злость держалась недолго и сменилась сожалением, но сожалением строго официальным, заказным. «Бедная, бедная!» — повторял я нарочно вслух, чтобы действительнее выходило «Скотина я, скотина!» — добавил я с сокрушением. Но в зеркале видна была чуть ли не улыбающаяся физиономия. «Так ведь и на экзамене бывает. Когда ставят пару, первую минуту испытываешь даже удовольствие». «Не знаю, я только в эту минуту и испытывал настоящее огорчение», — отозвался я. К ночи, однако, моя жизнерадостность исчезла. Стало щемить при мысли, где теперь Татьяна Николаевна. Странным показалось, что в соседней комнате около двери никто не лежит и не думает обо мне. Начали вспоминаться ее жалкая улыбка, когда я сердился на нее, взгляд прибитый и загнанной собачонки. Опять эта чертовщина рассердился я, решительно повернулся на бок и заснул. Меня разбудили чьи-то легкие шаги около кровати, шурша юбками к моему лицу наклонилась Татьяна Николаевна и крепко поцеловала меня, обдав запахом духов и коньяку. И также моментально исчезла. Через минуту за дверью зазвучал ее веселый и возбужденный голос, которым она рассказывала что-то матери. Потом смех. Я был возмущен страшно. Этот нахальный, как я его тогда окрестил, поцелуй всю внутренность перевернул во мне. Я даже слов отыскать не мог, чтобы выразиться с надлежащей энергией. «Хорошо же», — решил я, стиснув зубы. «До завтра». А завтра второе издание раз уже бывшей сцены. Разница была только во времени и месте. Именно... Утро и вместо набережной сквер около храма. Была еще некоторая разница в приемах Татьяны Николаевны. Она сразу заговорила со мной так, как будто вчера ничего не случилось. А если и случилось, так самые пустяки. Смеялась над тем, что я говорю ей «вы». Сама же меня величала колечкой и милым. Строила наивные глазки, шаловливо ударяла перчаткой по руке. Одним словом, все приемы самого грошового и глупого кокетства были налицо. Верх пошлости заговорила о своей любви к Сереже, которому я будто бы ревновал ее, как она любила думать и говорить. Но резкость моя, наконец, подействовала. Татьяна Николаевна изменила тон и стала оправдываться. Оправдания были еще глупее и шаблоннее, чем кокетство — и приводились единственно потому, что мне очень хотелось их услышать, по ее мнению. Следующий номер — угрозы. Для вас, Николай Николаевич, это плохо кончится, и ряд таинственно грозных намеков. Наконец появились и долгожданные слезы. Женские слезы — вода, так говорят мудрецы, но на меня они действуют как водка. И в предполагаемом репертуаре Татьяны Николаевны я их больше всего боялся. Она плакала молча, и это было очень хорошо, потому что, отвернувшись, я мог сохранить полное спокойствие. Я был тверд. Так тверд, что если бы Катон мог на минуту воскреснуть, он, наверное, рассмеялся бы от радости и сказал «Вот что значит настоящий мужской характер!» «Все шло прекрасно, и я был очень доволен собой и Татьяной Николаевной, но она с чисто женским неразумением испортила все дело. Средь бела дня, в сквере, где масса гуляющих, она вдруг вздумала стать предо мной на колено. Не говоря уже о том, что этот прием был не нов, она не могла понять, в какое дурацки смешное, нелепое положение ставила она меня». Я вскочил как ошпаренный И голосом резким и внушительным заявил «Татьяна Николаевна, прошу вас прекратить эту глупую комедию! Вы, кажется, видели, насколько неизменно мое решение порвать с вами! Если же вы не хотите понять этого, То я прибавлю, что я не люблю вас!» Полным достоинства жестом я предложил ей руку И мы отправились домой Она плакала но молча и совершенно спокойно, что ей требовалось доказать. И даже когда я попросил ее не плакать, ибо мы обращаем на себя внимание прохожих, она и плакать перестала, и только слегка вздрагивала. Вот что значит настоящий мужской характер! Но женщины не могут понять его. Я думал, что все уже кончено, и после обеда улегся спать. Вдруг врывается в комнату Татьяна Николаевна и, как бешеная, начинает целовать меня, буквально не давая сказать слова. Наконец я вырвался из ее объятий и грозно крикнул «Татьяна Николаевна!» И, вероятно, прибавил бы какую-нибудь приличную резкость, если бы она сама, внимательно вглядевшись в мое лицо, не догадалась и не вышла из комнаты. Я же вместо сна отправился гулять. Так она меня возмутила. Придя домой, я узнал от сочувствующей мне Катьки новость. Офицер вытребовал Татьяну Николаевну запиской, и она только что сейчас уехала. Я презрительно улыбнулся. Стоит ли большего такая женщина? — Конец? — спросил я, незаметно зевнув. — Три часа уже, брат. — А что, спать хочешь? — Погоди минутку, сейчас доскажу. — Допьем? — «Тут по рюмке есть?» — спросил Николай, смотря на свет бутылку. Голос его несколько охрип, но признаков усталости не замечалось. «Эх, дружба! Пей, а мне не хочется. Да не лучше ли до завтра рассказ отложить? Оставайся у меня ночевать». «А ты думаешь, завтра я так расскажу?» «Нет уж, терпи. Тем более, что веселенькая на закуску осталась». Я молча вздохнул и покорился. Эта ночь Татьяна Николаевна не ночевала дома. И целый день потом ее не было. Не знаю, нервы, что ли, у меня расходились. А такая обуяла меня тоска, что хоть в петлю полезай. Пробовал читать, писать, ни черта не выходит. Прибег я к последнему средству. Бросился бегать под дождем по улицам. Размышлял на любимую свою тему. О самоубийстве, но без всякого отношения к Татьяне Николаевне. А так просто. Рисовал себе жалкие картинки, револьвер, гроб, общие ахи и охи. Как будто полегчало. «Перебью тебя. Ты любишь жизнь?» «Люблю». «А постоянно толкуешь о самоубийстве?» «Для красного словца, что ли?» «Нет. Ведь нужно еще пользоваться взаимностью». А жизнь женщина любит тех, кто к ней равнодушен. Кто больше всех любит жизнь? Калеки. Кто к ней равнодушен? Сытые и здоровые. Парадокс, как и сама жизнь. Ах, вернулся я домой и уселся рисовать. Катька уже без всяких прелюдий докладывает. Татьяна Николаевна ушла от офицера... Он приехал сюда разыскивать ее и теперь сидит, пьет водку с Верой Дмитриевной. Действительно слышно разговаривают. Рисую, но руки дрожат и глаза заволакивает. Не то от злости, не то от чего-то такого, чего я сам не понимаю. «Николай Николаевич, пойдите сюда на минутку!» — голос Веры Дмитриевны. «Фу, черт!» «Извините, Вера Дмитриевна, я занят!» «На одну минуточку!» «Как отказаться? Неловко?» «Иду. Позвольте вас познакомить». На Навстречу мне встает офицер и любезно потрясает мою руку. «Очень-очень приятно познакомиться. Мне Татьяна Николаевна так много говорила о вас. Садитесь, пожалуйста. Не выпьете ли рюмочку водочки? Вера Дмитриевна, пошлите, пожалуйста, еще водки. Вот деньги. А пока не угодно ли...» Смущенный потоком офицерских речей и крайней их любезностью, я бессвязно отказываюсь, но он берет меня за руки, усаживает. «Ну одну, ну пожалуйста! Мне так приятно поговорить с вами!» Я глупо улыбаюсь и беру насильно всунутую рюмку. «А, черт, ты хочешь этого? Хорошо ж!» Думаю я, выпивая за его здоровье рюмку, за ней другую. Офицер оказался приезжим откуда-то. Кажется, из Одессы, не то Киева. Распрашивал меня о Московском университете, в свою очередь рассказывал много о тамошних студентах, хвалил их и, как я смутно теперь помню, оказался не бурбоном, но, сверх ожидания, очень милейшим и добродушнейшим человеком. Вера Дмитриевна пробовала встрять в разговор, но офицер имени его до сих пор не знаю... Очень мило осаживал ее, и она молча пила водку, бессмысленно покачивая пьяной головой. Принесли водку, потом еще принесли. Много что-то приносили. Последнее, что я помню, это какой-то багровый туман, и в нем испуганное лицо Татьяны Николаевны. А на другой день мой друг Катька, незримо присутствовавшая при всей этой истории, рассказала следующее. Я стал говорить офицеру нехорошие слова, ругал его, а он меня успокаивал. Но я его ударил, он меня тоже, и я свалился. Потом он дал мне воды, потом сели водку пить. Но я опять стал ругать его и полез драться, а он вынул шашку и хотел заколоть меня. Но я сказал «Кали!» и он бросил шашку и стал целовать меня. И опять мы пили водку. Потом я схватил шашку, а он сказал Кали, и я стал целовать его. И мы оба ругали Веру Дмитриевну и выгнали, наконец, ее вон, а она ругалась и звала дворника. Пришла Татьяна Николаевна, заглянула только в комнату, и сейчас же ушла опять и до сих пор еще не приходила. А мы с офицером снова пили и снова дрались, пока, наконец, он не отвел меня в мою комнату и не уложил спать, строго-настрого приказавший не беспокоить меня. А сам оделся и ушел. И, уходя, велел сказать Татьяне Николаевне, что он больше не придет. Вот и конец. «Не дурно?» Николай подошел ко мне и, нагнув голову, приложил к ней мою руку. Сквозь его густые и жесткие волосы и я пощупал большую шишку. А вот и вещественные знаки. Невещественных отношений. Ну, что скажешь? спросил он, выпрямляясь. А, Татьяна Николаевна, ты вернулась? Вернулась? Ну? Да что ж я скажу? Спать давай? Нет. Хорош я. — Что ж, ты психопат известный, а вот Татьяну Николаевну мне жалко. С одного вала две шкуры драли, ты и я офицер. — Как это так? — Да так. Офицер от глупости, а ты от большого ума. А Татьяна Николаевна за вас обоих отдувалась. — А что я должен был делать? — Скажи! — Убирайся ты от меня к черту. — Спать, вот что делать. — и я решительно отказался отвечать на дальнейшие вопросы Николая. «Завтра поговорим. Вот тебе подушку укладывайся». Но Николай, несмотря на мои уговоры, ночевать не остался и отправился домой. Недели через две собрался я, наконец, навестить Немоляева. Николай не слыхал, как я вошел. Он рисовал что-то и весело насвистывал. В соседней комнате за той дверью... Кто-то напевал недурненьким голоском ту же песню, которую насвистывал Николай. «Коля, это что значит?» «А, отче Константине! Раздевайся, раздевайся!» «Что это значит?» — указал я глазами на дверь. «Помирились?» «Тише говори, там слышно». «Нет, я завтра на новую квартиру переезжаю. Приходи на новоселье». «Что же это значит?» И я просвистал начало Арики. «Это...» <смех> Николай рассмеялся. «Это, брат, парадокс!» 1897